Часть вторая. Чего ты хочешь? Луна не светит сама, она отражает свет солнца и направляет его сквозь ночную тьму. Восприимчивость — божественный женский дар. В духовном смысле, если ты способна воспринимать свет во тьме, значит, ты ощущаешь что-то помимо того, что передают тебе пять органов чувств. У тебя есть еще интуиция, и свет этой мудрости, отражаясь, указывает тебе путь. Пора исследовать твои интуитивные таланты, и тогда ты засияешь, словно луна.